Глава 14 Через Варту. Откладывать форсирование реки, пусть даже на несколько часов, было крайне нежелательно. Слишком уж много было потрачено сил, в том числе эмоциональных. Когда ударили первые залпы и снаряды рванули на немецких позициях, майор Бурмистров выдохнул с явным облегчением. Наконец-то началось. Гаубицы жахнули неожиданно и громко. Мгновенно расколотили затянувшуюся тишину. В воздух поднялись комья земли и снега, запахло дымом и гарью. В ответ немедленно заработала немецкая артиллерия, в залпах которой отчетливо различались хлопки мощных мортир. Еще через минуту пальба противоборствующих сторон слилась в один непрекращающийся вой. Вдруг стало светло, как днем. В воздухе повесли осветительные мины и ракеты, красные, зеленые, белые, усиливающие картину надвигающейся катастрофы. В центральной части города раздавались взрывы, сопровождаемые пожарищами клубами черного смрадного дыма. Что-то от всей души бабахнуло во дворе пожарной части, откуда несмолкаемо ухала гаубица. Форты и стены крепостей озарялись многочисленными вспышками. С рыночной площади полила батарея 120-миллиметровых минометов. Это был настоящий огневой вал. На врага обрушились сотни тонн раскаленного металла, начиненного взрывчаткой, казалось бы, в один миг способного укатать любое сопротивление. Однако немецкие орудия, спрятавшиеся под крепостными стенами, продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. Этот факт еще раз доказывал, что город взять будет непросто. Фашисты строго следовали приказу Гитлера, повелевшего им сражаться до последнего солдата. Артиллерийская стрельба прекратилась столь же неожиданно, как и началась. Стало невероятно тихо. Этот контраст был столь сокрушительным, что нещадно давил на барабанные перепонки, основательно потревоженные разрывами. За оглушительной, неправдоподобной и какой-то нереальной тишиной пришла темнота, глубокая, насквозь беспросветная, боявшаяся самого нечаянного всполоха. Мышцы командира инженерно-саперного штурмового батальона напряглись, были готовы к действию. Оно должно было начаться вот-вот. В следующие минуты. Река Варта, спрятанная за развалинами строений, напоминала о себе лишь треском ломаемых льдин. Этих вот мирных звуков Прохор не слышал ни разу за всю войну. Они напоминали ему о бесшабашном юношестве. В те времена он приезжал весной к деду в маленький поселок Раздольный, стоявший на северной двине. Перепрыгивал с льдина на льдину, показывал мальчишескую удаль, добирался на противоположный берег. «Сейчас было даже немного полегче. Варта не столь широка. Ему и его бойцам придется не прыгать по льдинам, а плыть на крепких плотах и табельных средствах, способных выдержать даже танк». Телефонист сидел рядом, оперся спиной о кусок стены и прислушивался к грохоту раскалывающихся льдин. Ему, находившемуся на берегу, они тоже не казались опасными. Вот только этот парень твердо знал, что через реку переберутся не все красноармейцы. «Их будут встречать немецкая артиллерия и пулеметы». Некоторые солдаты непременно сгинут в мутных водах горной, неспокойной реки. «Как со связью?» – спросил бурмистров. «Все в порядке, товарищ майор, батальон ждет вашего приказа». Тягачи из Тудебеккера, укрытые маскировочными сетями, подтаскивали плоты к берегу. Бойцы, поднатужившись, волокли те, что были полегче. Несколько раз из крепости прилетали осветительные мины. Они на какое-то время зависали над рекой. Немцы, так и не заприметив плавсредств, успокоились, Только иной раз постреливали ракетами, контролировали ярким освещением подступа к берегу Варты. Майор Бурмистров взял трубку и произнес «Переправа по сигналу. Три зеленые ракеты». Прохор вытащил из вещмешка ракетницу, посмотрел в темноту, в глубине которой прятались штурмовые роты, минометы и артиллерия, укрепленные на плотах, самоходные орудия и танки для непосредственной поддержки атаки. Он вогнал в ствол сигнальную ракету, выстрелил и тут же сделал это еще дважды. Берег, еще какую-то минуту назад пустынный, вдруг громогласно ожил. Затарахтели дизельные моторы, зазвучали отрывистые команды офицеров, застучали автоматные очереди. Бойцы впряглись в ремни и потащили к черной воде плоты. Под грохот снарядов и мин на воду скользили тяжелые плоты, пускающие в сторону гребни волн. Бойцы, не дожидаясь, когда их вынесет на стремнину, открыли плотный встречный огонь по немецким позициям, расположенным на противоположной стороне варты. Тягачи, натужно пробуя на прочность стальные тросы, подтаскивали к воде плоты с орудиями. Артиллерийские расчеты расторопно устраивались подле пушек и по приказам командиров наводили стволы на берег, занятый противником и брыжущий огнем. Немцы подвесили над рекой осветительные мины и почти сразу же из наших тылов сжахнула дивизионная артиллерия. С советского берега взлетели несколько десятков дымовых мин, закрыли от немцев русло реки и ее противоположную сторону. На плотах курились дымовые шашки. Дым густо стелился над рекой, создавал летучие непрозрачные нагромождение все более уплотнял пространство, делал его совершенно непроницаемым для глаз фашистских наблюдателей. Льдины беспомощными слепцами натыкались на плоты, злобно стучали по ним полупрозрачными боками, ломались и двигались дальше, чтобы в беспросветной дымовой завесе наскочить на очередное препятствие. Майор Бурмистров с бойцами штурмового батальона оказался на середине реки, где течение было особенно стремительным. Усиливающийся ветер рвал дымовую завесу, больно стегал по лицам колючей ледяной крошкой. В опасной близости от плота В реку шарахнул снаряд. Взрыв окатил солдат холодной водой с головы до ног. Плот сильно колыхнулся, едва не опрокинув станковый пулемет, беспрестанно тарахтевший. Соседний плот, на котором находился 120 миллиметровый полковой миномет и его прислуга, угодил тяжелый снаряд и разбил его в щепки. Там, где он находился какие-то минуты назад, теперь были только расщепленные бревна, разбросанные по поверхности воды. Подхваченные стремительным течением, они вскоре затерялись в темноте. Над водой то и дело взметались фонтаны. Запах горелого пороха крепчал. Взрывы продолжали раскидывать плоты, а темные воды варты неустанно принимали новые жертвы. Штурмовой инженерно-саперный батальон неумолимо, невзирая на усиливающийся артобстрел, пренебрегая нескончаемым пулеметным огнем, продолжал двигаться к противоположному берегу. «Огонь!» — срывая голос, кричали командиры орудий, стремясь поразить цели, находившиеся на противоположном берегу. Пушки вздрагивали на очередной волне и с сильным грохотом изрыгали из стволов смертоносное железо Наконец-то первые бойцы добрались до берега, уверенно попрыгали в ледяную воду и потянули плоты с орудиями на сушу, стараясь не замочить автоматы, болтающиеся на спинах. После этого они, забрасывая на бегу немцев наступательными гранатами, двинулись в сторону завода «Тукан». Плот, на котором находился майор Бурмистров, ловко лавировал между льдинами и уверенно двигался к противоположному берегу. «Поднажми!» — кричал гребцам командир батальона. Солдаты налегали на весла всем телом. Плот двигался наперекор водной стихии, маневрировал между громадными осколками льда, медленно, но уверенно приближался к противоположной стороне. Вот бревна шаркнули по каменистому дну, и плот остановился в нескольких метрах от берега. По обе стороны от него разворачивался ожесточенный бой. На реке, сокрушая ледяные глыбы и плав, средства, на которых стояли орудия, продолжали разрываться снаряды, разбрасывая по сторонам людей бревна вооружение. Столь стремительное появление русской штурмовой группы на своих позициях стало для немцев неожиданным. Их сопротивление было подавлено. Значительная часть вражеской пехоты была уничтожена автоматным огнем и гранатами, другая взята в плен. Немногие уцелевшие фашисты, продолжавшие сопротивляться, отступили к центру города. Теперь красноармейцы владели уже не пятачком захваченной земли, а значительным плацдармом, расширявшимся на глазах с каждым разрывом гранаты. Стрелковый полкшедший за штурмовым инженерно-саперным батальоном во втором эшелоне, успел подтянуть к неприятельскому берегу плоты и приступил к массовой высадке. Это было уже более чем серьезно. На плотах находилось не легкое полковое вооружение, а дивизионные гаубицы и самоходки. На нескольких платах возвышались танки, которые грозно водили башнями, выискивая на противоположном берегу подходящую цель. Завоеванный плацдарм расширялся, укреплялся артиллерией и бронетехникой. С близлежащих фортов ударили немецкие минометные батареи, осыпали атакующих осколками. После нескольких залпов по склону к реке стали спускаться немецкие батальоны, которые должны были опрокинуть русских обратно в реку. Связист находился рядом. Он оперся плечом о покореженной лафет пушки и внимательно смотрел на бурмистрова в ожидании приказа. «Вызови мне первую роту! Вызови мне первую роту!» — выкрикнул Прохор. Майор был уверен в том, что его голос утонул в шквальных залпах артиллерии, но связист, понимающий, кивнул и закричал в микрофон. «Фиалка, вас вызывает ворон! Фиалка, вас вызывает ворон!» «Товарищ майор, фиалка на связи!» Бурмистр взял на него телефон и спросил. «Ваня, слышишь меня?» «Закрепляйся, держи плацдарм, дождешься окончания переправы второго эшелона и пойдешь вперед!» «Слушаюсь!» — тут же ответил капитан Кузьмин. «За мной!» — крикнул майор Бурмистров и устремился в сторону завода «Тукан», где разворачивался ожесточенный бой. Временные немецкие укрепления, сделанные из песка и металлического хлама, были разрушены нашей артиллерией. Повсюду валялись обожженные и обезображенные трупы. На многих из них одежда сгорела, на других была сорвана взрывами. Определить, кто тут немец, а кто красноармеец, сплошь и рядом, не представлялось возможным. В сумерки понемногу отступали, минует какой-то час и станет совсем светло. Бои разворачивались по всей южной стороне Познани. Они то принимали ожесточенный характер прямо в городе, то вдруг перекатывались на восток, на железнодорожную станцию Старолинга, где ввел наступательную операцию стрелковый полк полковника Лихотворика. Реку продолжали нескончаемым потоком форсировать стрелковые и артиллерийские подразделения. Они тотчас, не задерживаясь на берегу, устремлялись в глубину города, окружали укрепленные пункты, встречавшиеся на их пути. Переправиться через варту инженерно-саперному штурмовому батальону удалось с небольшими потерями. Бойцы стремительно захватили плацдарм и значительно его расширили в первые же минуты боя. Заминка произошла у самого завода, где у немцев сконцентрировались значительные силы. Это был не тот случай, чтобы пережидать и брать измором. Действовать следовало немедленно, напролом. Но первая поднявшаяся цепь была уничтожена встречным огнем. Убитые красноармейцы лежали в нелепых позах неподалеку от яростно строчившего пулемета. Он был укрыт в доте, стоявшем у входа на территорию завода. Его плоская бетонированная крыша едва возвышалась над поверхностью земли. Из узкой амбразуры пулемет щедро поливал наступающих красноармейцев раскаленным свинцом. Бойцы штурмового батальона дважды пытались подорвать его гранатами, но лимонки ударялись о гранитную твердь и отлетали, не причинив оборонительному сооружению какого-либо ущерба. «Вот гад! Даже головы не дает поднять!» — посетовал майор Бурмистров, спрятавшись за обломком стены. «Где танк?» «Куда он подевался? Он же с нами переправлялся. Тут снаряд нужен покрепче». Неожиданно послышалось громкое тарахтение лязг трактов об асфальтовую поверхность. Вскоре из-за дымовой завесы показалась закопченная башня танка. Бронированная громадина остановилась. Распахнулся командирский люк. Из башни вынырнула голова танкиста. Лицо этого парня было основательно перемазано пороховой гарью. «Заплутали мы тут в дыму! Что у тебя приключилось, командир?» «Дот справа, видишь?» «С бетонированной крышей? вижу «Ударь по нему как следует!» «Это мы мигом!» — заявил танкист и нырнул в башню. Могучая бронированная башня развернулась. Пушечный ствол чуток приподнялся и изрыгнул из себя снаряд. Тот отскочил от бетонированной поверхности, высек из нее длинную искру и ушел куда-то далеко на северо-запад. Незадача. Минуты позже наводчик взял немного пониже и выстрелил еще раз. Снаряд оторвал от дота большой кусок бетона, разбил пулемет. стало видно тесное помещение с патронами в ящиках, установленных вдоль боковых стен. Майор Бурмистров даже рассмотрел растерянное лицо «Унтера», стоявшего прямо посередине «Дота». Второй снаряд врезался в ящики с боеприпасами и взорвал их. В воздух взметнулся столб черного дыма вместе с кусками серой земли, поломанными деревянными балками, гнутыми рельсами и фрагментами человеческих тел. Танкисты уже позабыли о пораженной цели, выбирали следующую, затаившуюся где-то в самом центре обороняющегося завода. Ударили два громких выстрела, и к самому небу, прожигая его до кишок, вскинулось высокое пламя с черным тяжелым клубящимся дымом. «Вперед!» — крикнул Прохор Бурмистров и поднялся, увлекая за собой затаившихся бойцов. Он почувствовал, как в грудную металлическую пластину сильно ударила пуля, едва не сбившая его с ног. Майор повернулся и заприметил немца, стоявшего с карабином в руках, и ошалело, посматривающего на бессмертного русского. Комбат полоснул по его туловищу короткой очередью, и устремился к заводским воротам, где уже разворачивался бой. Он боковым зрением засек двух немцев, поднимавшихся из какой-то узкой рытвины справа от него, прицельно швырнул гранату, спрятался за какой-то рваное железо, дождался глухого утробного взрыва. После него Прохор тотчас выскочил, хлистанул вперед длинной очередью. За вытянутыми каменными корпусами возвышались баррикады, возведенные из металлического хлама, за которыми прятались немцы, лупившие по красноармейцам из пулеметов. Значит, придется брать и эту преграду Обходим Справа приказал бурмистров командиру штурмового взвода, неотступно следовавшему за ним. «Понял», — ответил лейтенант. Под прикрытием дымовой завесы, стараясь не угодить под встречный пулеметный огонь, ведущийся с баррикады, взвод быстро двинулся в обход. Танк уверенно снес заводские ворота. проехал по громыхающей жести и лупанул в самую середину баррикады. В воздух взметнулось гнутое, дребезжащее железо. Неподалеку вспыхнула бочка с мазутом. Едкий удушливый дым лениво стелился над домами, ложился на землю, затруднял дыхание. На втором этаже соседнего здания бурмистров увидел немца. Тот положил на плечо фаустпатрон и старательно целился в танк. Вскинув автомат, пальнул короткой очередью. Он понимал, что не успеет, ему не хватит какой-то сотой доли секунды, и тотчас услышал за спиной оглушительный взрыв. Граната пробила лобовую броню танка, заставила детонировать боекомплект. Башня, подхваченная взрывной силой, нелепо закувыркалась в воздухе и оказалась на куче металлического обожженного хлама».